Глава пятая. После такого представления я возмущенно уставилась на Вилмира. «Как, вандорен Доррен? Или обряд бракосочетания в храме перводракона не в счет? А это разве не доказательство?» Сунула под нас мужчине руку с брачной татуировкой. Она, кстати, потускнела, а прежде яркие золотые бутоны спрятались за темными веточками. «По Дорисским законам?» «Брак, заключенный без согласия старшего рода, считается недействительным. Хвала Эдору, я прибыл вовремя, и ты не успела войти в драконий рот!» Вилмир хищно улыбнулся. «И что-то подсказывай Твой создатель не горит желанием изменить мое мнение по этому поводу!» «Верно, брат!» — хрипловатым голосом подтвердил Кай. «Не горю. Мали станет достойным украшением нашего дома!» а дракон пусть ищет другую жену. Растеряв самообладание, вскипело и уже готовилась высказать клыкастому все претензии, как осеклась, натолкнувшись на многообещающий жаркий взгляд. Пришлось прикусить внутреннюю часть губы, чтобы сдержаться. В этот момент ненавидела Кая всеми фибрами до да черных мушек перед глазами. Если бы могла, разорвала его голыми руками, чтобы захлебнулся в крови. Кровь! Едва вспомнила о ней, как ощутила во рту собственную. Она не имела для меня особого вкуса, но сам факт ее появления пробудил жажду, от которой мгновенно пересохла в горле. По тому, как переглянулись остальные вампиры, поняла, что для них мой голод не секрет. Только синий взгляд в Андоррена вдруг заледенел, и ощутимо задвигались желваки на лице. — Ты сказал, что позаботишься о ней? — процедил он, обращаясь к брату. «Почему тогда мали голодает?» «Об этом раньше надо было думать», — резко ответил Вилмир. «Брошенная сразу после обращения, девочка чудом не погибла. Кому как не тебе знать, как важны первые дни. И если уж на то пошло, ты утратил право на творение. И я, как старший, беру всю ответственность на себя». Вампир хлопнул в ладоши, и в зал тотчас впорхнули человеческие девушки. Облаченные в полупрозрачные одеяния, юные, они выглядели соблазнительно и невинно. Впечатление портили ошейники из грубой кожи, что украшали тонкие шеи. Следом за девушками вошли и парни. С голыми торсами, босые, в одних брюках или бриджах, но с такими же украшениями на шеях. Успела заметить, как вспыхнула Ксения, когда один из юношей целенаправленно направился к ней, и, усевшись по-турецки, доверчиво склонил к ней голову. Создалось впечатление, что эти двое — давние друзья. Да и по брезгливо поджатым губам Софьи несложно догадаться, что ей знаком этот тип. Значит ли это, что молодой человек прибыл с Ван Дораном из другого мира? Возможно. Ксения и Велимир Доронины много времени провели на земле. Естественно, они успели обрасти знакомствами и привязанностями. А кровь вампирам необходима как воздух людям. Как недавно убедилась... Процесс питания доставляет немало удовольствия. немудрено что нашлись желающие подставить шею под клыки. Вейра желает? Один из молодых людей приблизился и, припав на колено, с надеждой посмотрел на меня. Что? Голос внезапно охрип, да и парня узнала. Тот самый конюх, которого встретила утром. Но сейчас он выглядел иначе. Соблазнительнее, что ли? Взгляд невольно пробежался по крепкому телу мускулистому, подтянутому, сильному. Чувствовалось, что кубики пресса он не в тренажерном зале накачал. И хорош ведь, зараза! Поймала себя на мысли, что слишком пристально рассматривая его. Клыки предательски наполнились ядом, а жажда затмила все чувства, кроме желания немедленно вонзить зубы в ту жилку на шее, что вздулась под ошейником. Низ живота скрутила в тугой узел, пробуждая в теле неизменную страсть. Браслет на руке незримо ожил. Веточки с красивыми листочками вмиг ощутинились, обзаводясь длинными колючками. Некоторые из них чувствительно впились в кожу. Меня будто ледяной водой окатили. Что я делаю? Осознав, какие мысли и желания только что бродили в голове, ужаснулось. Нет. Еле выдавила из себя. Но этого оказалось достаточно, чтобы парень отступился. Он вернулся к тем, кто терпеливо ожидал выбора благородных вэйр. Ван Доран старший наблюдая за моими терзаниями, хмыкнул, когда я покачала головой, давая понять, что никто из юношей не нужен. А вот Кай одарил смельчака убийственным взглядом. Что-то подсказывало, этот молодой человек больше здесь не появится. Как им такое в голову пришло, что я буду пользоваться кем-то из живых людей, причем во всех смыслах? И как эти несчастные не понимают, что своим желанием подставить шею унижают себя? Они же, как рабы, беспрекословно вверяют жизнь в руки кровожадных монстров. Мали! Пальцы Вилмира сомкнулись на подбородке, задирая его кверху. Здесь все происходит по обоюдному согласию. Насильно тут никого не удерживают. А ошейники лишь подтверждают, кому издариться служить человек. Ну и собственный статус, естественно. В этом замке нет случайных людей. Каждый получает жалование. «И считается вполне обеспеченным эстом». «Мне такой способ питания не подходит», — процедила, невзирая на то, как неудобно говорить, когда стальной хваткой стискивают челюсть. «Вилмир, если не хочет пить из натурального сосуда, пусть ей принесут кровь в обычном», — вмешалась Ксения. «Мне не досуг ждать, пока девочка изволит капризничать». «Ты задолжал объяснений. Какого черта устроил это похищение?» на лице вампира не дрогнул ни один мускул но готова поклясться его взбесило вмешательство императрицы помимо полыхающего яростью взгляда от мужчины исходило раздражение которое усиливалось из за невозможности выплеснуть чувства и наказать посмевшую влезть в его дела женщину хорошо прошу к столу дариц растянул губы в вежливой улыбке демонстрируя отросшие клыки жуть какая Если хотел выглядеть вежливым, ему это плохо удалось. Подавив внутреннюю дрожь, положила ладонь на подставленный изгиб локтя и преодолела расстояние, что отделяло от стола в полном молчании. Лишь украдкой, чтобы Вилмир не заметил, потерла подбородок. Наверняка от пальцев остались отметины. Вилмир, как старший рода, занял место во главе стола. Справа от него сидел кальмин. Слева... Пустующее место, видимо, принадлежащее Сальмире, а затем мое. Ксения и София оказались напротив. Остальных вампиров я не знала, разве что видела некоторых в окружении Сальмиры Берратокс. Рядом с Каем сидел еще один молодой человек, чем-то неуловимо похожий на обоих братьев. Рагмир, как представили его позднее, младший член семьи Ван Доррен, Был. До моего появления. Теперь это право перешло ко мне. По дарийским меркам я считалась чуть ли не ребенком. — Я требую объяснений, — не успокоилась Ксения. Едва дождавшись, когда все насытятся, вновь пристала с вопросами к вампиру. — А я не собираюсь перед тобой отчитываться, — рыкнул на женщину Вилмир. — И вообще, может, нет никаких объяснений. Это ты мне их задолжала. Вот уж не ожидал, что драконий император выжил, да еще счастливо воссоединился с бывшей женой. Зубы сводит от этой крылатой ящерицы. Так ты все это затеял, чтобы позлить Дэнни? Неужели после стольких лет все еще ревнуешь? Ведь ты же сам! Довольно. Не льсти себе, Ксения. Сейчас ты обычная заложница. На этот раз у меня совершенно иные планы. «Какие, интересно?» — вмешался Кальмин, вопросительно вскинув бровь. «Хочу вернуть то, что принадлежит мне!» — ухмыльнулся Вандоран-старший. «Но что-то подсказывает. Наш дорогой дядя Луций не захочет расстаться с властью. А я пока недостаточно силен, чтобы противостоять двум империям сразу». «Думаешь, не пойдет против союзника?» — прищурившись, зло процедила Ксения. — Всем хватило прошлой войны. Он никогда тебя не поддержит. Скорее, откусит голову. — Думаешь, я об этом не знаю? Ухмылка Дорица стала еще шире. — Но он не откажет в просьбе любимой жёнышки. — А ты, Ксения, захочешь ли сыну судьбу отца? — Слышал, мали стала истинной для Ксавьера. — Сволочь! — сквозь зубы выдохнула императрица. «Какая же ты сволочь, Вилмир! Ненавижу!» «Взаимно, любовь моя, взаимно!» Подняв бокал с вином, затерпким ароматом которого различила металлические нотки, мужчина пытливым взглядом обвел всех присутствующих. Многие в поддержку главы также подняли бокалы и осушили их. Лишь четверо посмели выразить протест. «Я, Ксения, Софья и... Кай!» В непримиримом взгляде, которым он буравил брата, читалось недовольство. Что ж, хотя бы понятно, для чего я понадобилась Дорицу. Кровные узы он обернул себе на пользу. Если бы не Ксавьер Бератокс, то и не заикнулся бы о чертовом родстве. А теперь я разменная монета в политических играх Вандорана. Радовало, конечно, что Вилмир не отдаст меня Каю. Если он затеял все это с тем, чтобы заручиться поддержкой Сертеи, то ему придется выполнить условия и вернуть меня мужу. Принесенный бокал с алой жидкостью осушила одним глотком. Свежая кровь мгновенно улучшила мое состояние. Хотя до полного насыщения было далеко, но настроение заметно поднялось. Даже постоянно буравящий взглядом кальмин раздражал не так сильно, и я смогла насладиться замечательным обедом. — Вина? — предложил сосед слева. — Благодарю, эээ... — Тристан Амморрен, — представился мужчина, сверкнув клыкастой улыбкой. — Глава тайной канцелярии. — К вашим услугам, Вейра Вандоррен. — Благодарю, Вейр Амморрен, — исправилась я. — Но от вина, пожалуй, откажусь. Я плохо себя контролирую, поэтому не стану рисковать. Еще покусаю кого-нибудь ненароком. — Ахм. <кхем> Дориец наклонился и прошептал на ухо. — Никому не говорите таких слов. — — Вас поймут превратно, потому как для вампира это весьма лестное предложение. — Оу, простите, — по уши залилась краской. — Запомню это. — Все же рискну предложить вам вина. Особенного. Поверьте, спиртного в нем ничтожная доля. А вот главный ингредиент вам понравится. Дориец щелчком пальцев подозвал лакея и отдал ему короткий приказ. Уже через минуту слуга принес заказ. — Прошу, Вейра, угощайтесь. Глава тайной канцелярии лично преподнес напиток. — На вашем месте, Вейра Мали, — остановил меня Кальмин. — Я бы поостерегся брать что-либо из рук этого прожженного интригана. — Ладно тебе, Кай, — усмехнувшись на такое прозвище, ответил Аммарен. — Это всего лишь вино, приготовленное по семейному рецепту и я бы никогда не осмелился навредить одной из рода вандора выразительный взгляд кальнина говорящий о том что не верить ни единому слову главы был красноречив даже я догадалась что имел в виду вампир по роду деятельности тристан аммарен должен верой и правдой служить императору а само присутствие аммарена за этим столом свидетельствовало о том что одного из рода андора тот уже предал я считаю вилмира вандорона нашим истинным правителем. Трон Дории принадлежит ему. Многие услышали слова Тристана и поддержали звоном бокалов и выкриками в адрес будущего императора. Присоединилась к тосту и я. Не то чтобы разделяла всеобщее мнение, просто слишком заманчиво пахло вино. Готова поспорить, основой напитка служила порция свежайшей крови. К слову, вино мне понравилось. Действительно особенное. Толика спиртного и специи придавали пикантности. Жидкость разлилась по венам, будоража кровь не хуже шампанского.